«Глава шестьдесят Кто вы? Доктор?» Мягкий, приглушенный ярко-красным пламенем уходящего солнца свет сквозь треплющиеся на ветру занавески падал прямо на лицо. «Приятный ветерок», одарив мое уставшее тело легкой прохладой, весело гулял по палате, покачивая два комплекта униформы — новый, закрытый целлофаном и изорванный, залитый кровью старый. «Вы, как погляжу, любите поспать, молодой человек!» Старый, седой, коротко стриженный мужчина в круглых очках, что-то звучно черканув в своем планшете, осторожно поднялся и перевел на меня взгляд своих усталых глаз. «Александр Тен, восемнадцать лет, сводный брат сестер Тен. Долгое время жил отдельно от родителей вместе с бабушкой Евдокией Тен» после смерти которой по требованию одного из опекунов был зачислен в Геройскую Академию. Мужчина озвучил одну из нескольких версий моего происхождения, что мы отрабатывали с сестрами. «Вам не кажется, что как-то маловато информации для столь взрослого человека? Ни области проживания, ни улицы, ни дома?» Тон мужчины показался мне подозрительным а нездоровый блеск его глаз даже слегка пугающим. «Как так может быть, что одни ваши ровесники имеют медицинские выписки, отзывы с мест учебы, работы и даже полиции, в кои имели честь оказаться? А вы же словно белый лист, что никогда до этого года и не существовал». Вряд ли столь подробное изучение понадобилось этому достопочтенному врачу для банального осмотра. К тому же на его халате висел бэйш с совершенно другим лицом. Кто ты, черт возьми, такой? Мой адрес, лес чудес, улица там, не знаю где. Ну а номер дома у волков спросить можете. Из всех соседей они у нас самыми разговорчивыми были. Этот дядька не был врачом. Готовя себя к худшему, попытался активировать силу, но та и не думала мне подчиняться. «Сколько нелепой бравады и храбрости от того, кто даже сесть без посторонней помощи не может!» Взглянув на свой халат и увидев там чужое лицо, мужчина усмехнулся, а после, сняв белую мантию, кинул ту на ближайший стул. «Михаэль!» — вызвал он кого-то по приемнику. «Кажется, во время обеда произошел маленький инцидент. А, вы уже знаете? Ну тогда хорошо». «Да завтра с утра, всего наилучшего!» Слова мужчины, направленные к невидимому собеседнику, звучали куда милее и доброжелательнее, чем ко мне. «Ни семьи, способной вас поддержать, ни дома куда вернуться, вместо учебы и раскрытия своего потенциала тратите себя без остатка на поиски работы, когда могли бы купаться в роскоши и достатке, ни в чем себе не отказывая». «Зачем все эти сложности, Александр?» Подойдя и облокотившись на спинку кровати, спросил мужчина. «Потому что не у каждого есть спасительная фея Крестная, способная сигналом позолоченной пластиковой банковской карты решить все проблемы». На мое заявление мужчина вновь улыбнулся. «Любите сказки?» — спросил тот. «Ага, про принцев и принцесс, хэппи-энды и все такое» не сводя взгляда с мужчины, вновь двинувшегося к своему столу, проговорил я. В руках врача блеснул шприц. Бесцветная жидкость в колбе казалась зловещей и опасной. «Витамины помогут стабилизировать ваш внутренний источник», Видимо, подозрительный и опасливый взгляд, проговорил тот и добавил. «А насчет принцесс я вам, молодой человек, так скажу. Порой, чтобы найти ту самую прекрасную лягушку». «Не обязательно трахать все болото!» «Это вы сейчас о медоеде?» Нервно сглотнув, пытаясь сопротивляться вошедшей в руку игле веществу, влившемуся в тело, спросил я. Ответом мне был немой кивок. Так и знал, что с этим очкастым что-то не так. «В нашем мире героев и злодеев есть личности, отказать которым могут лишь единицы. И еще меньше людей, кто бы осмелился сделать это дважды». «Уважаемая Франческа была взбешена тем, что вы посмели не прийти на ее банкет». Вот так вот просто заявить одному из учеников о своей связи с преступным миром, этот врач либо безумец, либо слишком уверен в тех, кто стоит над ним и покрывает. В теле никаких изменений не наблюдалось. Паралич, сон или конвульсии, за которыми могла идти смерть, также отсутствовали. Неужели простой разговор по душам?» «А уважаемый Франческе понравится то, что вы сравнили ее с жабой». Один из глаз, спрятавшихся за толстыми очками мужчины, нервно дернулся. «Кажется, мои слова его задели». «Госпожа...» «Для меня она не госпожа, доктор». Поправил того я, ощущая, как в тело стала возвращаться сила. Укол действительно помог. Возможно, врач специально затягивал с его применением для того, чтобы мы могли спокойно поговорить. Отдав должное начавшему закипать, медработнику умолк жестом пришедший в норму руки, предложив продолжить. Госпожа Франческа приносит свои глубочайшие извинения вам и вашим сестрам, а также предлагает встречу. Ей стыдно за свое поведение, поэтому она приглашает вас в одно заведение неподалеку от Академии. Пообщайтесь, решите все волнующие вас молодых дела и вопросы. «Быть может, она не так уж и плоха, как вам могли рассказать о ней сёстры». «Простая встреча или что-то большее? Семейство Цивини опасно. Их люди уже доказали мне в этой треклятой подворотне, что, несмотря на все мои усилия тренировки, я в любой момент могу отправиться к процам. Перед этим требовалось обезопасить себя, связаться с сестрами. Я могу дать ответ позже? Мой вопрос заставил мужчину вынуть из кармана еще один сприц? с другой бордово-красной жидкостью. И что-то мне подсказывало, вот в нем точно находились не витаминки. «Не гневите судьбу, мистер Тен. Она и так вам уж слишком милосердна. Вы находитесь в одном из самых травмоопасных мест на планете. Каждый день мы, целители и врачи, вытаскиваем кого-то с того света, сшиваем, собираем по кусочкам тела и разумы». Подобно пазлу из мяса и костей, воссоздаем уничтоженное. Как думаете, многие ли умирают здесь? Отвечу за вас, единицы. Так вот, от вашего ответа напрямую зависит, станете ли вы в будущем одной из тех самых единиц. Лицо Плешивого Четырехглазого лечил явно позабывшего о клятве Гиппократа, если в этом столетии ее еще кто-то приносит, глядела на меня своими переполненными злобой и токсичностью глазами. «У меня два вопроса. Первый, что с моим арестом? А второй, где и во сколько я должен быть?» Нервная улыбка сорвалась с моих губ. После этих слов старикашка расслабился и точно так же, как и я, позволил себе легкую улыбку. Между тонкими и скрюченными веткоподобными пальцами мужчины показалось два сложенных по частям листка бумаги. На одном время с адресом и телефоном на другом — снятии с моей персоны всех ограничений с подписью самой Сирены. Вспоминая, с каким негодованием я столкнулся в момент последнего инцидента за пределами Академии понял, что мои чешуйчатые покровительницы просто не оставили другого выбора, кроме как отпустить меня на все четыре стороны. Попытается ли она предупредить о чем-либо, или, быть может, за ней уже следят, и все, что мне остается, — это оставить ее подпись без внимания. Ведь ее действия с арестом полностью противоречили приказу Цивини о моем похищении. «Я очень рад, что мы с вами смогли достичь взаимопонимания. Касательно одежды можете не переживать. Госпожа Франческа знает о ваших финансовых трудностях, поэтому предложила встречу на нейтральной финансовой полосе, где столь состоятельная личность, как вы, сама сможет заказать что-то дороже воды. Всего доброго, уважаемый мистер Тен». Рубиновый шприц исчез в больших карманах доктора, точно так же, как и появился. Покинув меня, врач, не назвавший своего имени или фамилии, оставил после себя крайне двоякое впечатление. С одной стороны, мне хотелось дать ему в рожу, заковать наручники и отправить прямиком на допрос в цитадель, где тот точно смог бы рассказать органам много чего интересного. А с другой, я был обязан сказать спасибо за то, что мне в очередной раз дали шанс». И тот чертов красный шприц все еще оставался наполненным. Несмотря на тот взрыв, раздавшийся прямо у моего затылка, я все еще был жив. И более того, умудрился выйти победителем из крайне сомнительного поединка, после которого последовала повторная встреча с представителем одного из опаснейших преступных синдикатов мира. Столько всего за какие-то сутки. Небеса явно потешались надо мной, посылая все новые и новые испытания.